Барбара Абель. Инстинкт матери. Летиции удалось ловко запарковаться между двумя автомобилями. С первого раза. Но от этого настроение у нее не улучшилось. «Выключи Нинтендо, Мило, мы приехали», — машинально произнесла она. Маленький мальчик на заднем сидении прилип к гаджету. Молодая женщина вышла из машины, прихватив папку с документами, портфель Мило и две сумки. Третьей руки, чтобы открыть дверь мальчику, у нее не было. Стукнув локтем в стекло, она дала понять, что больше ждать не станет. «Пошевеливайся, мило, я и так нагружена, как мул!» «Подожди, мне надо сохраниться!» Летиция стояла в очень неудобной позе. Из-за этого дрогнула упаковка с молочным супчиком, и из-за нерадивости сына пролилось горячее молоко. Мило? Сухо приказала она. Потому что удачная парковка, по сути, была единственным, что сегодня произошло без помех. «Или ты сию секунду выйдешь из машины, или я на неделю отберу у тебя игрушку». «Ладно», — вздохнул он, все еще не отрывая глаз от игровой консоли. Он съехал с сиденья, поставил ногу на тротуар и вяло вытряхнулся из машины. «И закрой дверцу!» если такая просьба тебя не очень обременит. «Летиция!» раздался у нее за спиной голос, от которого она застыла на месте. «Мы можем пару секунд поговорить?» Она обернулась. Всего в нескольких метрах от нее стояла Тифен в костюме для пробежки, взмыленная с блестящим от пота лицом с прилипшими к колбу мокрыми волосами. Часто дыша, Она дожидалась ответа, но ответа не последовало. Отведя глаза, она подошла к Мило, взъерошила ему волосы и ласково спросила: "Все нормально, мой милый?" "Здравствуй, тетя Тифен", отозвался мальчуган с радостной улыбкой. Выведенная из себя, Летиция в два прыжка подскочила к ним, решительно взяла сына за руки и заслонила его собой, спрятав за спину. «Я запрещаю тебе с ним разговаривать», — прошипела она сквозь зубы. Тифен молча стерпела этот выпад. «Летиция, ну, пожалуйста, мы можем поговорить». «Мило, иди в дом», — приказала мальчику мать. «Мама!» — я сказала, иди в дом, — потребовала она тоном нетерпящим возражений. Мило помедлил. и, надувшись, побрел к дому. Как только он отошел, Летиция снова повернулась к Тифен. «Я тебя предупреждаю, больная на всю голову. Если еще раз увижу, что ты вьешься вокруг него, я выцарапаю тебе глаза!» «Послушай, Летиция, если до тебя не доходит, что я никогда не хотела, заткнись!» прошептала Летиция в ожесточении, прикрыв глаза. Избавь меня от твоих дешевых извинений. Я им не верю ни на грош. Вот как? Но тогда кому же ты веришь?» Летиция смерила ее ледяным взглядом. «Я очень хорошо поняла, что ты пытаешься сделать, Тифен. И я тебя предупреждаю. Если еще хоть раз что-нибудь случится с Мило, я обращусь в полицию». Тифен, похоже, искренне удивилась. Она вопросительно уставилась на Летицию, соображая, как надо расценивать ее слова. А потом, словно внезапно поняв, что ее ничто не заставит поменять мнение, вздохнула, даже не пытаясь скрыть, какой болью отозвались в ней слова собеседницы. «Я не знаю, что за параноидальный бред на тебя накатил, но точно знаю, что ты ошибаешься». Пожалуйста, попытайся хоть на чуточку мне поверить. И если не хочешь сделать это для меня, то сделай для Мило. Потому что этим ты его просто медленно уничтожаешь». При этих словах Летиция насмешливо подняла бровь, и в ее глазах сверкнул жестокий огонек, словно молния чиркнула по грозовому небу. «Да уж, ты ведь в этом разбираешься». «В том, как уничтожить ребенка», — произнесла она почти нежно. Пощечина прилетела прежде, чем летиться и успела понять, что происходит. Не успела она произнести слово «ребенок», как ладонь Тиффен звонко приземлилась на ее щеку. Скрыть свои чувства она не сумела, и глаза ее вылезли из орбит. Она схватилась рукой за щеку, и ей пришлось бросить на землю все тяжести, что она несла. «Ты не имеешь права!» — вспыхнула Тифен, еле сдерживая слезы, словно пытаясь оправдать свой поступок. На миг обе женщины застыли друг перед другом, готовые броситься в драку. Возможно, и бросились бы, если бы не раздался громкий крик, положивший конец этому противостоянию пронизанному ненавистью. Летиция из того дома, куда только что вошел Мило, выскочил мужчина, не дав им сойтись. Это был Давид, муж Летиции. Он сразу схватил жену за плечи и загородил ее собой. Она только что меня ударила, взвизгнула она, все еще в шоке от такой агрессии. Бывает, что намеки причиняют больше боли, чем пощечины, пробормотала Тифен. Сама потеряв голову от такого оборота, что приняла их противостояние. Давид бросил на нее жесткий взгляд, подбирая слова. Потом угрожающе нацелил в нее палец. На этот раз ты зашла слишком далеко, Тифен. Мы подадим на тебя жалобу. Тифен стиснула зубы, с трудом сдерживая шквал кипевших в ней чувств. Чтобы взять их под контроль, Понадобилось еще несколько секунд, и она, сдержав рыдание, решительно тряхнула головой. «Как пожелаешь, Давид. Видишь ли, теперь между нами есть большая разница. Мне нечего терять». Собрав разбросанные по тротуару сумки и пакеты, Давид увел литицию в дом и быстро закрыл дверь. Тифен осталась одна. Ее била крупная дрожь, и ей пришлось подождать еще несколько секунд, прежде чем проделать тот же путь. Она постояла перед дверью их общего дома, достала из кармана ключи и вошла в свою квартиру.